Сумасшедшие! Небольшая комната с окном в сад. Серые стены. Серая кровать, застланная светло-серым пушистым одеялом. Белый столик и два белых стула. Лоран сидит у окна и рассеянно смотрит в сад. Луч солнца золотит ее русые волосы. Она очень похудела и побледнела. Из окна видна аллея, по которой гуляют группы больных. Между ними мелькают белые с черной каймой халаты сестер. «Сумасшедшие!» Тихо говорит Лоран, глядя на гуляющих больных. «И я сумасшедшая! Какая нелепость!» Вот все, чего я достигла. Она сжала руки, хрустнув пальцами. Как это произошло? Керн вызвал ее в кабинет и сказал. Мне нужно поговорить с вами, мадемуазель Лоран. Вы помните наш первый разговор, когда вы пришли сюда, желая получить работу? Она кивнула головой. Вы обещали молчать обо всем, что увидите и услышите в этом доме, не так ли? Да. Повторите ж сейчас это обещание и можете идти навестить свою мамашу. Видите, как я доверяю вашему слову? Керн удачно нашел струну, на которой играл. Лоран была чрезвычайно смущена. Несколько минут она молчала. Лоран привыкла исполнять данное слово, но после того, что она узнала здесь, Керн видел ее колебания и с тревогой следил за исходом ее внутренней борьбы. — Да, я дала вам обещание молчать, — сказала она, наконец, тихо. — Но вы обманули меня. Вы многое скрыли от меня. Если бы вы сразу сказали всю правду, я не дала бы вам такого обещания. Значит, вы считаете себя свободной от этого обещания? Да. Благодарю за откровенность. С вами хорошо иметь дело уже потому, что вы, по крайней мере, не лукавите. Вы имеете гражданское мужество говорить правду. Керн говорил это не только для того, чтобы польстить Лоран. Несмотря на то, что честность Керн считал глупостью, в эту минуту он действительно уважал ее за мужественность характера и моральную стойкость. «Черт возьми, будет досадно, если придется убрать с дороги эту девочку. Но что же поделать с нею?» «Итак, мадемуазель Лоран...» При первой же возможности вы пойдете и донесете на меня. Вам должно быть известно, какие это будет иметь для меня последствия. Меня казнят. Больше того, мое имя будет опозорено. Об этом вам нужно было думать раньше, ответила Лоран. Послушайте, мадемуазель, продолжал Керн, как бы не расслышав ее слов. «Отрешитесь вы от своей узкой моральной точки зрения. Поймите, если бы не я, профессор Доуэль, давно сгнил бы в земле или сгорел в крематории. стало бы его работа. То, что сейчас делает голова, ведь это в сущности посмертное творчество. И это создал я!»